Глава 5. Бытовой жанр. Эпиграф. Бытовой жанр позволяет показать вечные ценности и эмоции через простые сцены повседневной жизни. Ян Вермеер. Бытовой жанр — это один из традиционных жанров изобразительного искусства, предметом которого является изображение сцен повседневной, частной и общественной жизни человека. В основе работ бытового жанра лежат различные сюжеты из жизни людей. Трудовые будни, минуты отдыха, праздники, семейные события и другие обыденные ситуации. Бытовые сцены начали изображать еще в древности. В искусстве древнего Египта встречались стенописи с бытовыми сюжетами, которые часто использовались для иллюстрации религиозных композиций. В античности бытовые детали можно найти в вазописи Древней Греции, в средневековом искусстве Востока, в миниатюрах, росписях и рельефах храмов Индии, Китая и Японии. Как самостоятельный жанр, бытописание сформировалось в искусстве Востока а затем получило развитие в европейском искусстве. Бытовой жанр посвящен частным обыденным событиям, которые лучше всего иллюстрируют особенности исторического периода. Периодом формирования жанра стало новое время, поскольку тогда произошла резкая популяризация реалистической живописи, демократических взглядов на социум. В 17-19 веках художники стали выбирать в качестве центральной тематики картин жизнь обычных людей. Благодаря обострению социального противостояния в обществе, росту интереса к повседневной жизни и развивался бытовой жанр. В европейских странах бытовой жанр был очень популярен. Он в основном представлен миниатюрами и полотнами, написанными известными мастерами. Ренессанс стал золотым периодом этого направления. Лидером в развитии изобразительного искусства стала Италия, где творил Джотто. Не отставали художники стран Северной Европы Питер Брейгель-старший, Ян ван Эйк, Дирк Боутс. Во Франции и Италии в 15 веке столетии популяризировалась тематика народного трудового быта в миниатюре и настенных росписях. В Италии бытовой жанр долгое время не отделялся от религиозного. Размежевание произошло лишь в XVI веке. Наиболее ярко это демонстрируют работы а, Джорджоне, Караччи. Особая роль в развитии направления принадлежит Голландии, и причин здесь несколько. Распространение протестантизма спровоцировало отказ от картин на религиозную тематику слабой позиции католической церкви и разрыв связи с Ватиканом, падение популярности религиозной живописи в результате отсутствия заказчиков, перемен в политическом и культурном развитии страны. В Голландии не было величественной архитектуры или старинных руин, как в Италии, Франции или Испании, и живописцы нашли себя в жанровых картинах. Основными темами изображений были сцены в рыбацких деревушках, кабаках и ресторанах, на фоне морского или зимнего пейзажа, на улочках. Скотный двор зимой Питера Пауля Рубинса, старая женщина, готовящая яичницу Диего Веласкеса. Но даже работы Веласкеса и Рубинса не смогли изменить пренебрежительного отношения к тематическим сюжетам во многих странах Западной Европы. Постепенно внимание художников переместилось с крестьянских сцен на тематику дворянского быта. Полотна стали аристократичными. В 18 xix веках произошел перелом в отношении к бытовой тематике. Известные художники стали обращаться к этому направлению чаще, работая в стилях реализм, классицизм, романтизм. Популярности направления способствовал спрос на картины бытового жанра у коллекционеров. Во Франции XVIII века на акционах устраивали настоящие войны за право обладать картиной бытовой тематики, написанной известным мастером. Художники XVIII века, работавшие в бытовом направлении, Франсуа Буше, Антуан Ватто, Николя Ланкре, Жан-Онуре Фрагонар. В русском искусстве зарождение бытового жанра связано с иконами и церковными росписями XVI века. Самостоятельные произведения в бытовом жанре начали появляться на рубеже XVIII-XIX веков. Алексей Венецианов создал такие известные работы, как «На жатве — лето», «Гумно», «На пашне — весна». В картине Константина Маковского «Боярский свадебный пир в XVII веке» был использован новаторский метод. Картина была написана в 1883 году. Для создания картины художник сначала организовывал жирные картины с участием гостей, которые позировали в исторических костюмах, затем фотографировал композицию и уже после этого приступал к написанию полотна. Для работы над картиной Маковский использовал предметы из своей обширной коллекции старинного костюма и быта, а также привлекал аристократов в качестве статистов. Со второй половины XIX века жанровая живопись стала основой творчества многих мастеров из товарищества передвижных художественных выставок. Передвижники изображали бытовые сцены, чтобы заострить внимание на актуальных общественных проблемах и тяготах жизни простого народа. В XIX веке в Европе бытовой жанр стал одним из основных сюжетов живописи импрессионистов. Художники изображали сцены из повседневной жизни обычных людей, своих современников. Особенность бытового жанра в импрессионизме — Это акцент на мимолетных ощущениях быстро текущей жизни, а не на глубоких впечатлениях. Сцены повседневной жизни реалистичны благодаря случайному характеру композиции, ее асимметрии и импровизационному характеру. Часто используется нетрадиционная перспектива — птичья или лягушачья, включающая зрителя в общую задумку картины. Картины бытового жанра активно создавались и художниками 20 века. Этот жанр продолжал развиваться и трансформироваться, отражая изменения в обществе и искусстве. Среди выдающихся мастеров бытового жанра 20 века можно выделить Пабло Пикассо, Бориса Кустодиева, Аркадия Пластова, Зинаиду Серебрякову, Диегу Риверу, Виктора Попкова, Ренато Гуттузо и других. В работах этих художников бытовой жанр получил новое звучание. Они не просто изображали повседневную жизнь, но анализировали социальные проблемы, исследовали психологию людей, отражали изменения в обществе и показывали как простые бытовые сцены, так и масштабные социальные процессы. Особенно ярко бытовой жанр проявился в советском искусстве. Художники стремились показать новую жизнь после революции, изобразить трудовой подвиг народа, зафиксировать изменения в быту и создать образ счастливого советского человека. В 20 веке бытовой жанр стал более многогранным. Художники использовали различные художественные приемы и техники от реализма до авангарда, чтобы передать эмоциональное состояние людей атмосферу времени, социальный контекст и личные истории героев. Среди мастеров бытового жанра XX века также известны Игнасио Сулуага, Рокуэлл Кент, Александр Мурашко, Борис Григорьев, Дмитрий Жилинский и другие. Таким образом, бытовой жанр не только сохранился в XX веке, но и получил новое развитие, став важным инструментом художественного осмысления эпохи и ее отражения в искусстве. Художники этого периода расширили границы жанра, включив в него новые темы и подходы, что позволило создать уникальные произведения, отражающие дух времени и социальные изменения. Среди видов бытового жанра в живописи можно назвать сюжеты в интерьере. Например, сцены на кухне, в трактире, лавки, а также праздники, крестьянский танец Питера Брейгеля или сцены охоты, охота на гипопотама Питера Пауля Рубинса, спортивные сцены, бег Александра Дейнеки и сцены труда, сборщицы колосьев Жанна Франсуа Милле.